736. Мать йоги Возвращается ветер на круги своя. Люди, связанные кармой, расстаются, чтобы встретиться вновь. Поэтому расставание не должно быть враждебным. Тогда и встреча будет дружественной. Долги придется либо уплатить, либо получить и быть снова вместе, встречаться и расставаться, пока не исчерпается карма. Большинство встреч из прошлого Особенно крепко связывает людей любовь или ненависть. Убережемся от ненависти.